Когда я появилась посреди двора родового замка семьи Грахсовин, первое, что поразило — мертвая тишина. Мертвая! За высокими стенами шумел и гудел город, но здесь царила абсолютная и безмолвная тишина. Взбегая по ступеням к водным дверям, замененным на новые и свежевыкрашенные, я уже предчувствовала худшее. Распахнув дверь, осознала, что худшее тут и было, но не настолько же. Они были мертвыми. Упавшие навзничь слуги, лорды, леди, дети — они все были мертвы. Все. Абсолютно. Сдерживая рвущееся рыдание, я, приподнимая юбку, перешагивала через тела, направляясь к кабинету Динара. Мое сердце не выдержало, едва я увидел лежащего у стены ребенка. Лет пяти, не больше. — О, мать прародительница! — вскрик и затем судорожное рыдание эхом разнеслись по мертвому замку. Я упала на колени перед малышом, дрожащей рукой коснулась его лица и застыла, поражённой невероятной догадкой. Малыш спал. Это был странный сон, и дыхание практически не было слышно. Но в то же время малыш спал. Его кожа была тёплой, а приложив ухо к груди, я расслышала мерный стук сердечка. — Какого гоблина? — прошептала потрясённая я.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 Начал испуганно озираться, боялся он не меня. Более того, от меня он явно не хотел отходить. «Страшный человек был здесь!» Начал он балаболить над Аларийском. «Сверкающие глаза! Страшный!» Схватил леди Анары, пошел в кабинет к повелителю, а потом все начали падать. Ребенок заревел в голос. Успокаивая его, одновременно попыталась вспомнить, кто такая Анары. Вспомнила. Леди Анары Грахсовин, бабушка Динара. «Мама умерла!» — сквозь рыдание выкрикнул малыш. «Не умерла!» Я поднялась, протянув ему платок. Осознав, что дети в таком возрасте вряд ли умеют утираться сами, осторожно обтерла личикой особо тщательно носик. «Идем, покажешь, где твоя мама. Мы ее оживим!» «Принцесса Утырка злая!» — напомнил ребенок. «Сейчас даже очень!» — призналась я. Малыш обиженно засопел но руку мою сжал по-крепчему пошли искать его мать.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 Дошло. Объятия едва стали не такими крепкими, а крик сменился всклипами, среди которых различалось «Дин маленький мой, живой!». Оставив воссоединившую семью, я подошла к ближайшему спящему, приложила ладоньки к его лбу и постаралась увидеть, как жизнь течет в его теле. По всему выходило, что это сон. Глубокий, не совсем естественный, но сон. И, похоже, человек должен был проснуться примерно спустя шесть часов. Впрочем, я пробудила его уже сейчас.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 В кабинете обнаружился Раф. Он успел огрыть меч, впрочем, оружие его не спасло от лежания на полу со зверским выражением на лице, но в состоянии сна. Приведя мужчину в чувство, я поспешно отскочил в сторону. И не зря. Доларийский воин подскочил, начал махать мечом, рычая и ругаясь. Переждав несколько мгновений, меланхолично заметил. — Раф, я все понимаю, но поздно уже мечом размахивать не находите? Он остановился, удивленно посмотрел на меня, а следующую секунду подскочил, прикрыл меня собственной спиной, повернулся к двери и, явно ожидая оттуда какой-нибудь прошептал. — Ай, сирка Триона, вы должны немедленно бежать, вы... — устало вздохнув, пытаясь объяснить произошедшее. — Лорд Раф, кесарь уже ушел. Никакой опасности, кроме вашего меча, здесь нет. — осознал, убрал оружие в ножны, повернулся ко мне и упавшим голосом спросил. — Все уже мертвы? — поспешил успокоить. — Все живы, лорд Раф.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 А я жить хочу. Жду у шенге Твоя Шаниари. Это имя знали только я и он. А значит, Динар придет ко мне. В этом я была уверена. Айсира Катриона. Раф уже взялся себя в руки, теперь стоял явно смущенный своей слабостью. Отведите меня к вашей семье, я помогу разбудить ваших женой детей. Сказала я воину, пытаясь преодолеть неловкость. И не стоит стыдиться слез радости. Это больше не повторится, уверенно заявил воин.